Самоцветы. Как сказал один остроумный человек: пусть бросит в меня камень тот, у кого он драгоценный. Знаменитые камни имеют свои имена, они окутаны завесой тайны. За ними тянется романтичный любовный шлейф. Они оставляют кровавые следы преступлений. Люди считают их талисманами, приписывая им невероятные лечебные свойства. Известно, что Лоренцо Медичи лечился истолченными алмазами и жемчугом, а папа римский Климент VII выпил драгоценностей аж на 40 тысяч дукатов. Камни таинственно переливаются, сверкают, светятся изнутри. Мы называем их самоцветами. Кстати, слово «самоцветы» появилось лишь в 20-х годах прошлого столетия. Его придумал академик Александр Ферсман. Оно прижилось мгновенно и в нашей стране стало своеобразной охранной грамотой для драгоценных камней. Ведь в советской России вели непремиримую борьбу с украшательством, а слово драгоценный звучало слишком корыстно, слишком вызывающе. Названия самоцветов не менее красивые и таинственные, чем сами камни. Алмаз самый ценный и самый твёрдый минерал на земле. Об этом нам напоминает и его название. В переводе с древнеиндийского «алмаз» «тот, который не разбивается», в переводе с греческого «несокрушимый». Алмаз всегда считался камнем победителей. Он был талисманом Цезаря и Наполеона. Ограненный алмаз называют бриллиантом. Это слово пришло к нам из французского языка и означает «сверкающий». Если никому доподлинно неизвестно – Кто, когда и где нашёл первый алмаз? Есть ли предположение, что в Индии, в IV веке до нашей эры, то открытие удивительного камня Александрит может гордиться Россия. Александрит был найден на Урале в 1834 году. Это был год совершеннолетия наследника русского престола, будущего царя Александра II, и камень был назван в его честь. Александрит известен своей способностью менять окраску. При дневном свете он голубовато-зелёный. При искусственном малиновый или пурпурно-красный. Писатель Николай Лисков не без намёка на самодевча называл этот камень коварным. Он всё был зелен, как надежда, а к вечеру облился кровью. Аквамарин в буквальном переводе с латыни означает морская вода. Об этом камне поэтично написал Константин Паустовский. Кажется, если вглядеться в аквамарин, увидишь тихое море с водой цвета звёзд. Слово сапфир, что означает синий, пришло к нам из греческого языка. Оттуда же мы получили аметист, что значит непьяный. Считается, что этот камень фиолетового цвета предохраняет владельцев от лишних возлияний во время застолья. А название любимого камня царицы Клеопатры Изумруд восточного происхождения. Оно пришло к нам из тюркских языков. Правда, раньше в России изумруд был известен и под названием смарагд. Его называли застывшей каплей дождя и окаменевшим лунным светом. Нежный, ранимый жемчуг. Слово «жемчуг» пришло в Россию из Китая. Но нам известно и другое название жемчуга, существующее в языках романо-германской группы «Перл». Помните, у Пушкина в Руслане и Людмиле. И обвела венцом перловым окружность бледного чела. Удивительно, но простая перловая каша оказывается обязана своим названием не чему-нибудь, а именно жемчугу. Ведь зернышки перловки и правда чем-то напоминают жемчужинки. Словом «перл» мы в ироничном смысле называем и ляпой в речи людей, имея в виду, что сказано было что-то из ряда вон выходящее, заметное, незабываемое. О драгоценных камнях сложено несметное число поговорок и афоризмов. Сегодня, скажем, часто можно услышать, что бриллианты — лучшие друзья девушек. Но мне больше по душе древние изречения мудрецов Востока. Праведная и святая жизнь лучше из всех драгоценных камней.